Глава сорок первая Выехав на Юнион Гроув, Брэндон Сазерленд стал вести машину аккуратнее. Серебристый Мерседес сбросил скорость и поехал совсем медленно, будто водитель кого-то искал. Констебль Стив тоже сбросил скорость, сохраняя постоянную дистанцию между машинами. Откуда-то спереди доносились звуки сирен, потом в небе появилось оранжевое сияние, что-то горело. Мерседес внезапно встал посредине дороги. На тротуаре появилась фигура с бесформенным портпледом в руках. Человек, хромая, подошел к машине и сел на пассажирское сиденье. Автомобиль еще немного постоял и тронулся. Черт. Логан вытащил из кармана мобильный телефон и набрал номер Джеки. Он начинал беспокоиться. Она наблюдала за гимпом, и вот теперь гимп здесь. Выглядит так, будто с кем-то подрался, и ни Джеки, ни Ренни нигде не видно. «Ну давай же возьми этот чертов телефон!» Звонков через десять, ее телефон переключился на голосовую почту. Логан выругался, прервал вызов и снова набрал ее номер. Стив все еще висел у тычка на хвосте, следуя за ним по Юнион Гроув к перекрестку с Холборн-стрит. «Ни хрена себе!» Сгорая от любопытства, он пристально смотрел в лобовое стекло. Впереди из крыши жилого дома били вверх языки пламени, спиралью рвались в ночную темноту неоново-желтые искры и по небу, как синяк, расползалась пелена густого черного дыма. Тычок спокойно проехал мимо. Логан выругался, когда в трубке снова зазвучало сообщение Джеки, которое говорило ему, что она такая вот необыкновенная и не может подойти к телефону, так что разговаривайте с автоответчиком. Он снова прервал звонок, снова набрал номер. Содрал с плеча констебля Стива рацию, включил и потребовал соединить его с констеблем Батсом. Ему велели подождать. Она звонила с сильного пожара и с тех пор на вызовы по рации не отвечала. «Останови машину!» — заорал он, и констебль Стив ударил по тормозам. Логан рывком открыл дверь и помчался к горевшему зданию во всю силу легких, выкрикивая одно слово «Джеки». Вой сирен становился все сильнее. Вокруг лежавшей на тротуаре фигуры собралась небольшая группа людей, Один делал искусственное дыхание и массаж сердца, другие стонали и рыдали. «Джеки!» Логан заметил грязное, вымазанное в саже лицо. Это был констебль Рэнни. Это как раз он делал дыхание рот в рот. Пострадавшей была женщина средних лет в футболке Абердинского университета, которая была ей велика на несколько размеров. Футболка задралась вверх, открыв на всеобщее обозрение серые трусы и живот цвета белого пудинка. «Там!» — сказал Ренни, показав пальцем на женщину, сидевшую на корточках перед входом в здание. Сверху на нее, как раскаленный снег, падала зола. «Джеки!» Она склонилась над неподвижным телом золотистого ретривера, лежавшего на боку в луже чего-то темного, вытекавшего из его головы, и медленно гладила его шерсть. Откуда-то сверху, на бок собаки опустился уголек, и в воздухе распространился горький запах горелой шерсти. Логан сел на корточке рядом с ней, взял ласково за руку. — Джеки, с тобой все в порядке? Лицо ее было грязным, как и некогда белая форменная рубашка. Она не посмотрела на него, просто смахнула тлеющий уголек. Начал извиваться, когда рэнни вытаскивал его из окна. Только и сказала она. В метре от нее на земле лежал почти новый матрас. — Пойдем, — сказал он, помогая ей встать на ноги. — Здесь небезопасно. Он вел ее по тротуару, а она, не отрываясь, смотрела на собаку и пришла в себя только тогда, когда альфа три шесть, взвизгнув тормозами, остановилась прямо напротив нее. Потом подъехала громадная ярко-оранжевая пожарная машина. Она изрыгнула своих пассажиров и кучу оборудования прямо на проезжую часть. Откуда-то рядом раздался ослиный вопль сирены еще одной пожарной машины. «Он ушел!» — закричала Джеки, перекрывая шум. «Это был приятель Тычка! Он там все бензином залил!» Мимо пробежал пожарный в каске, разматывая за собой пожарный шланг. «Он ушел!» «Знаю, его Тычок подобрал. Мы за ним следили, и он...» «Мы не можем позволить ему уйти! Этот ублюдок смоется!» Джеки схватила Логана за воротник рубашки и потащила к старому фиату констебля Стива, оставив Рэнни заниматься делами на пожаре. «Ты...» — крикнула она, запрыгивая на кресло рядом со Стивом. «Давай, трогай!» Логан влез на заднее сиденье. Стив прижал к полу педаль газа, и автомобиль рванул в конец улицы, встретившись с машиной скорой помощи, которая с такой же скоростью неслась в обратную сторону. «Налево или направо?» Логан не имел понятия и честно об этом сказал. «Окей», — сказал Стив, на всякий случай внимательно причурившись. «Ладно», — и помчался к перекрестку, направляясь в сторону Холборн-стрит. Вдалеке замаячили красные габаритные огни. Никаких других машин больше не было видно. Мерседес был уже почти у круговой развязки в Гарте, когда они его догнали. Ехал он не особенно торопясь, делая благоразумные 30 миль в час. Стив газанул по встречной полосе. Древний мотор Фиата тарахтел, как рассерженный фен для волос, и ударил по тормозам. Машина, взвизгнув колесами, совершила цирковой пируэт и встала поперек дороги. Мерседес резко затормозил и, задрожав, остановился, оставив черные резиновые следы от протекторов, похожие на знаки азбуки Морзе. Джеки первая выскочила из машины. Логан и Стив мчались вслед за ней. Взяв дубинку как бейсбольную биту, она ударила ею по лобовому стеклу, оставив на нем громадную вмятину, которая паутиной расползлась по стеклу. Она уже размахивалась для второго удара, как дверь Мерседеса распахнулась, и из нее выскочил Гимп. он что-то держал в руке. Логан едва успел крикнуть «пистолет», как раздался резкий щелчок, и констебль Стив свалился, будто его сбил автобус. Раздался вопль. Логан и Джеки бросились на землю. Еще один выстрел выбил камень из дорожного покрытия рядом с ногой Логана, и он отполз назад, предусмотрительно оставляя старый маленький «Фиат» между собой и стрелком. Третья пуля лязгнула по багажнику, четвертая вошла в кузов машины. Звуки выстрелов перемежались с пронзительными воплями Конста Стива. Потом завизжала резина, Мерс отскочил назад, секунду помедлил и, выбросив серое облако выхлопных газов, рванул на полной скорости вперед, чуть не расплющив под колесами Джеки. Прощально рявкнул пистолетный выстрел, заставив Логана метнуться в сторону, и машина скрылась из виду. Ярко вспыхнув огнями фар, она выехала на круговую развязку в гарте Колпак заднего колеса, задев ограждение, высек сноб искр. Машина, виляя задом, выехала на мост через реку Дон и растворилась в ночи. Констабль Стив лежал посреди дороги на спине, уже белой, как простыня. На правой стороне груди расплывалось большое темное пятно. Между губами всплывали и лопались кровавые пузырьки. Джеки подбежала к нему, посмотрела на дырку в груди, тихо выругалась и сильно придавила ее руками, пытаясь остановить кровь. Логан вызвал скорую помощь. Если ему повезет, и они приедут вовремя, Стив будет жить. Джеки отвела глаза от бледного лица Стива. Констебль уже не кричал, а хрипел, и с каждым вздохом все больше крови вытекало изо рта и лилось по подбородку. Логан встал на колени рядом с Джеки. «Как он?» Она взглянула на него. Рукав ее куртки был в крови. «Сам что ли не видишь?» Стив застонал. Кровь полилась по подбородку с обеих сторон. Джеки попыталась вытереть ее, но крови становилось все больше и больше. «Не смей этого делать, Стив. Попробуй только умереть у меня на руках. Если ты оставишь меня один на один с этим ублюдком Саймоном ренне я сама тебя убью». «Ты...» — Логан оборвал фразу на полусловие и выругался. «Что?» «До «Да меня только что дошло. Я все понял. Это криминальные группировки делят территорию». Малк начал свою игру в Эбердине. Он послал сюда тычка, чтобы прорваться на местный рынок. Они выяснили, что Карл Пирсон является поставщиком, схватили его и пытали несчастного ублюдка до тех пор, пока он не издал своих подельников. А потом Гимп сжег их всех живьем. То же самое из бабушки Кеннеди. Он махнул рукой в сторону Холборн-стрит, где небо было высвечено огненно-оранжевым светом. Они попытались запугать ее, это не сработало, поэтому она стала следующей. Только бог знает, откуда взялся второй дом. Может быть, жильцы тоже были в чем-то замешаны и их тоже сожгли. Тычок со своим приятелем, устраняли конкурентов. Он достал мобильный телефон и позвонил в дежурную часть. Сказал, чтобы немедленно выслали на место пару патрульных машин. «Куда, черт возьми, подевалась скорая помощь?» «Они скоро приедут, все будет в порядке», — соврал он, стараясь говорить убедительно. Вся его затея обернулась абсолютным кошмаром. «Как у него дела?» «Ты в порядке, правда, Стив?» Веселье в голосе было таким же ненатуральным, как и улыбка, а Стив все вздрагивал и истекал кровью. Услышав визгливый вопль скорой помощи, Логан рывком поднял голову и огляделся. «Самое время, черт бы их побрал!» Он схватил Стива за холодную, дрожащую, покрытую кровью руку. «Держись, недолго осталось, ты будешь в порядке!» Но глаза Стива уже ничего не видели, и дыхание становилось все более натужным и болезненным. Кровавая пена больше не выступала на его губах, она пузырилась между пальцев Джеки.